Хм, не уверен, что этот проект оправдает наши затраты, промолвил Аруэль, внимательно посмотрев чертежи железной дороги, предоставленные ему королём гномов Арчибальдом. "Идея, конечно, заманчивая, но я сомневаюсь". "А вот я уверен, что благодаря этому", Арчибальд выразительно постучал указательным пальцем по чертежу. "Мы не только сократим время поставки необходимых ресурсов, но и значительно снизим денежные затраты". "А значит, Всеbestoyem iz transportirovki gruzov намного уменьшится. И вообще, я не понимаю, почему должен объяснять тебе такие элементарные вещи. Да ещё и несколько раз. Невысокий широкоплечий гном нервно взмахнул своей рыжей шевелюрой и насупившись демонстративно отвернулся к окну. Аруэль ещё раз просмотрел бумаги и, подняв взгляд на Данияра, который не вмешивался в спор двух партнёров, предпочитая просто наблюдать за ними. Ну а ты что молчишь? Что думаешь? спросил его эльф, перекинув за спину упавшую на грудь косу. Как и положено владыке, Аруэль был обладателем длинных белоснежных волос, которые для удобства заплётал в косу и перетягивал плетёным шнурком оберегом. Внимательно наблюдая за барсом, мужчина ждал ответ. Этот проект разрабатывался несколько лет, и для перевозки грузов в территории гномов на моей земле подходит идеально. Я думаю, что железная дорога вскоре станет незаменимой частью нашего мира. И бесспорно было бы очень удобно, если бы ресурсы с твоих земель тоже доставляли быстрее, но тоннель в скале. Арчибальд, ты уверен, что твоим людям это будет под силу? Данияр перевёл взгляд на гнома, который по традициям своего народа на торжественный вечер надел кафтан. украшенный драгоценными камнями, играющими необычными яркими красками в лучах закатного солнца. Арчибаль демонстративно возвел взор к потолку и несколько мгновений делал вид, что изучает изящную лепнину на потолке. При этом теребя тонкие косички и заплетенные в бороде, потом тяжело вздохнул и посмотрел на своих партнеров. «Так уж и быть, повторю в сотый раз. И, возможно, наконец-то вы меня услышите». Перед тем, как предлагать проект, мои люди тщательно изучили этот вопрос. И прорубить тоннель в скале труда не составит. Чтобы стены выдержали, мы обработаем их специальным составом и укрепим металлической конструкцией. В свою очередь, Аруэль со своими людьми может усилить защиту при помощи магии. Поверьте, это всё реально. Надо только приложить усилия. Данияр кивнул и задумчиво промолвил: "Мои люди создадут макет крепёжных конструкций и разработают наилучшую формулу состава для обработки стен. Ну и, соответственно, треть затрат я возьму на себя. Думаю, попробовать стоит". "Наконец-то", вздохнул Арчибальд, повернувшись в сторону Аруэля. "А ты что скажешь?" Эльф задумался. Предложение выглядело очень заманчиво. Но и риск был велик. С одной стороны, мужчина боялся бессмысленно потерять огромную сумму денег и времени. С другой, если проект удастся, то он окажется в невообразимом выигрыше и покроет свои затраты в несколько раз. Взвесив все за и против, Аруэль принял решение. Я согласен. Магическую поддержку эльфы обеспечат. Так что пока идёт строительство отрезка дороги между вашими территориями, Уже можно приступать к вырубке тоннеля в скале. Замечательно, воскликнул Арчибальд, потирая руки. У гномов никогда не возникало сомнений по поводу железной дороги, и он был уверен, что этот проект войдёт в историю. Это дело нужно как следует отметить. Аруэль кивнул и разлил по бокалам прозрачное эльфийское вино, знаменитое тем, что его делали по особой технологии из винограда, выращенного при помощи магии, и каждый чувствовал в нем свой неповторимый вкусовой букет. Именно этот нектар помогал определиться эльфам с выбором спутницы. Перед тем, как заключить священный союз, пара, желающая вступить в брак, выпивала по бокалу вина. А если после вкусиев совпадало, это означало, что они половинки друг друга, и их ждёт счастливая совместная жизнь. А если нет, то брак будет не очень удачен вне зависимости от первой влюблённости и симпатии. Ещё никогда альфиски Нектар не ошибался, и те, кто думал, что это пережитки прошлого времени, уже давным-давно успели об этом пожалеть. Потому что на свете нет большего наказания, чем провести свою жизнь с человеком, которого не любишь. но уже не можешь с ним расстаться, потому что разводов в стране эльфов не существовало. Как же мне нравится этот сорт вина. Жаль, что ты не поставляешь его в мою страну. Оно бы обязательно пользовалось популярностью. С сожалением заметил гном, поставив на стол пустой бокал. Прости, мой друг, но это вино часть моего народа, и оно не продаётся. но ну, обещает, что я обязательно подарю тебе лично бутылочку из своих запасов. Расмеялся Аруэль, а потом, бросив взгляд на часы, промолвил: "На ну, пора возвращаться. Совсем скоро начнётся танцевальная часть вечера, да и гости меня уже, наверное, потеряли". Мужчины поднялись и покинули кабинет Аруэля, в который удалились некоторое время назад. Слуги уже заканчивали последние приготовления, расставляя закуски и напитки на фуршетных столах. А заодно проверяй, достаточно ли салфеток, тарелок и столовых приборов. На праздники в одворце обычно собиралось огромное количество приглашённых гостей, и поэтому Аруэль давным-давно отказался от классического застолья, перейдя на фуршетное проведение вечера. Или уж только для семьи владыки и его высокопоставленных гостей на балконе был накрыт небольшой стол. Несмотря на то, что танцевальную часть вечера ещё не открыли, многие приглашённые уже собирались в зале. И теперь, разделившись на небольшие группы по интересам, тихо беседовали. При появлении Аруэля дамы приседали в реверансах, а их каваллеры низко кланялись. Друзья мои, располагайтесь. А мне пора приступить к своим обязанностям. Я чуть позже вновь присоединюсь к вам. Эльф, оставив Данияра и Арчибальда у фуршетного стола, поспешил к своей супруге, которая о чём-то тихо беседовала с музыкантами, будто почувствовав приближение мужа. Женщина обернулась и, увидев Аруэля, ласково улыбнулась. Данияр, наблюдая за парой, невольно подумал о Диане, и его сердце болезненно заныло. К сожалению, из-за того, что он был вынужден заехать к Георгу, чтобы оставить там Сильвию, ему пришлось сделать огромный крюк, и поэтому он прибыл во дворец всего несколько часов назад. Деловые партнёры, уже его заждавшиеся, решительно приступили к переговорам, и попросить Эльфа о портале он просто не успел. но был уверен, что Аруэль не откажет ему в этой небольшой просьбе, и уже завтра он сможет увидеть Диану. Мне бы только посмотреть издалека и лично удостовериться, что у неё всё в порядке. А потом я уйду, и она никогда не узнает о моём визите. Моя любимая заслужила счастье, и если ей хорошо вдали от меня, значит, так тому и быть. Размышлял Данияр, рассматривая приглашённых гостей. Арчибальд завёл беседу с каким-то знакомым эльфом, оставив его одного. Но данный факт мужчину не расстроил, потому что Арчибальд отличался чрезмерной болтливостью и за время переговоров уже успел его утомить. Да и непонятно для себя, Данияр сегодня очень нервничал, и зверь его был беспокойным. Поэтому, воспользовавшись одиночеством, мужчина попытался успокоить взволнованного непонятно чем барса. Несколько молодых эльфийк, расположившихся неподалёку, То и дело бросали на него заинтересованные взгляды, кокетливо улыбайся, стараясь привлечь его внимание. Данияр мысленно усмехнулся и, взяв в руки бокал с огристым напитком, перевёл взгляд на небольшое возвышение, на котором уже сидел Аруэль с супругой. Распорядитель взмахнул рукой, и музыканты мгновенно перестали играть. В зале наступила тишина, и все присутствующие обратили взоры на своего правителя, который встал и с улыбкой смотрел на них. Произнеся короткую стандартную речь, эльф объявил об открытии танцевальной части вечера и на первый танец пригласил свою избранницу. Мужчина и женщина томно медленно сходились в танце, то вновь расходились на лишь для того, чтобы встретиться вновь. Каждое их движение было наполнено необычной грациозностью и нежностью. А когда музыка затихла и пара замерла в объятиях друг друга, зал взорвался аплодисментами. Владыка и его супруга слегка поклонились. и вернулись в свои кресла. А дальше начался бал. Пары кружили на паркете, вино лилось рекой, а тихие разговоры давно перешли в веселье и смех. Шум был так утомителен, и Данияр решил выйти в сад прогуляться. Пересекая зал, пробираясь сквозь толпу гостей, он внезапно почувствовал такой родной и такой любимый аромат. Мужчина сбился с шага и замер, озаумлённо оглядываясь. Он не мог поверить, что Диана и его Диана находится где-то здесь. Данияр увидел ее сразу, вернее, почувствовал. Она в одиночестве стояла на небольшом балконе, облокотившись на перила рукой и разглядывала звездное небо. Один удар сердца, еще один, и она резко повернулась в его сторону. Их взгляды встретились.